Глава двадцать Евгения. «Почему я так уверена, что он не сбежит?» Взгляд скользнул по недовольному лицу Яоши и снова вернулся к чистой, моими стараниями, шерсти зверушки, похожей на сахарного посума. Но тут оно называлось танфушу и имело несколько существенных отличий от нормального краснокнижного животного. Во-первых, у настоящих сахарных посумов нет крыльев. Во-вторых, они все же немного меньше и имеют подшерсток другой структуры, не такой густой и мягкий. А в-третьих, не являются преступниками, приговоренными к такому странноватому, хотя и жестокому наказанию. «А куда он денется? Я его ошейник к твоему поводку прицепила». И продемонстрировала касатику браслет-поводок. Поскольку тот так и остался в виде браслета-цепочки со множеством звеньев, к одному из которых была прицеплена золотая подвеска в виде маленького дельфинчика, Вот я, Чучундра, сразу не обратила внимания на то, что за фигурка у меня образуется вместо материального поводка к ключа. Я спокойно подвесила на соседнее звено еще один маленький карабинчик. И эта цепь тоже растворилась в виртуале, оставив мне подвеску в виде диковины золотой мышки. «Что ты сделала?» «Ого, а я не знала, что этот китайский айдол умеет рисовать на себе такие круглые глаза, на зависть прямо любому рязанскому грибу» зафиксировала зверушку, чтобы не бегать потом и не ловить по всему зоопарку. А еще он сразу перестал кусаться, смирно сидел в раковине и вообще превратился из противной гадости в хорошего маленького посума, договороспособного. «А, а, то есть ты не купилась на эти умильные глазки и дрожащий хвост?» Девушки обычно слишком нервно реагируют на такую дрянь, и Ёша спросил это с легким недоумением, но в то же время кажется с некоторым злорадством. Ну, во-первых, видела я глазки и побольше, и поумильнее. А во-вторых, знаешь, рыбка моя, до того, как я это отмыла, высушила и вычесала, оно было больше похоже на вонючую и злую помойную крысу, чем на пушистого няшу. И что-то мне подсказывает, то, как он скалил зубы, гораздо больше говорит о его характере, чем все глаза в мире, — улыбнулась я. Даже если они у него рядами вдоль позвоночника вырастут и одновременно начнут моргать длинными ресницами. Танфушу грустно пискнул и тремя лапками обнял порученную его заботам креветку. Четвертый он держался за насест. При этом на морде зверька было написано «крайнее отвращение» пополам с обречённостью. Зато клизму с ядом никто не делает. Непонятно, хотя и привычно злорадно прокомментировал сие действия Яоши. Танфушу чуть не упал с жордочки, на которую я его пересадила, и так выторщил глаза в непритворном ужасе, что даже я впечатлилась. «Что они делают? Это что еще за странный зоосадизм?» хм, «Даже не знаю. Я, конечно, могу рассказать. Но что хорошего мне за это будет?» Улыбнулся касатик, сделав на лице выражение хитрого дельфина, который увидел в руках человека большую вкусную скумбрию. «Даже не знаю», — хмыкнула я, включаясь в игру. «А чего бы и не поиграть?» «Хочешь яблочко? Нет? А, рыбки?» «Могу тебе суши заказать, м?» «Ту тухлую рыбу, что подают в ваших забегаловках, я даже нюхать не собираюсь», — фыркнул он, закатывая глаза. «Ты б еще замороженную мне предложила». «Ну, извини, ловить тебе свежую мне негде». Я задумчиво почесала Танфушу за ухом, и он сначала блаженно зажмурился, а потом снова вытаращился в ужасе. Кажется, собственная реакция на мой ласковый жест его изумила и напугала. И вообще ты у нас водоплавающая. Тебе и карты власта насчет свежести. Кстати, а в нашем море рыба водится? Я уши пару секунд сопел, то ли озадаченно, то ли сердито, потом бесцеремонно взял меня за руку, за ту самую, которую я приласкала по с арестанта, переложил ее себе на плечо и угрюмо зыркнул в ответ на мой вопросительный взгляд. Чего? Нечего преступников баловать, не заслужил. Ты чья хранительница? Вот именно. Рыба водится, но мало. Ты тему не переводи. Я фыркнула и все же почесала к спинной плавник. Интересно, как он у него с крыльями уживается? Что за клизма с ядом? Да не пищи ты, я же не предлагаю их делать. Это уже зашедшему негодующим свистом танфушу. Это он стесняется. Еще злораднее пояснил Йоши, почти мгновенно растерявший свою мрачность, стоило ему ощутить мою руку между лопаток. Как же! такой великий совершенствующийся, и вообще злодей тысячелетия, а работал подопытной крысой в лаборатории ядов и противоядий. Всеми отверстиями работал. Танфушу редкий небесный зверь, способный переварить любой самый страшный яд и извергнуть из себя противоядие. Тот анализирующий состав вещества-талисман, что мы для молочной смеси использовали, с ним в комплекте приехал. Анализировать то, что из него вывалится после клизмы или очередной ядовитой трапезы. «Настолько полезная зверушка?» У меня аж глаза заблестели. Танфушу посмотрел на это дело и обреченно зажмурился, обняв пригревшуюся у него на груди креветку, словно ребенок, плюшевого мишку, прячась за ним от кошмаров взрослого мира. «Да, если б я только знала это заранее, но ну уже ничего не поделаешь. Я обещала ему хорошее содержание, пока он ответственно заботится о малыше». И незаметно подмигнула зверушке. «Да ладно, сейчас его не так часто на анализы пускают», — махнул рукой Йоши. «Вот лет триста назад, тогда, да, кажется, его тошнило и несло все то время, пока он не спал. А теперь хорошо, если раз в год притащат новый яд, накормят по-быстрому, проанализируют результат и обратно в клетку. В последний раз лун восемь назад приходили, поэтому я уже и забыл про него. Задвинул подальше и велел духом следить, чтоб только не подох». Пусть скажет спасибо, что у него клетка без шипов вовнутрь. «Угу», — не поняла я, хотя я оценила судорожный вздох зверька и равнодушное пожатие плеч Оши. «Ладно, разберемся. Кстати, имя у него есть?» «Как звали преступника, я понятия не имею. Повелением небесного императора имя его и его рода навсегда предано забвению, а мелкую пакость зовут Ян-Ян». «Я-Ан!» -Ян пискнул посум и, состроив трогательные глазки, погладил лысую креветку. «Ну или так», — пожал плечами Йоши. «Хотя даже завита его просто пакость, возражений последовать не должно. Зато дуется смешно», — хихикнула я, протягивая нахохлившийся пакости ломтик, который как раз отрезала от очищенного яблока. Судя по тому, как загорелись глаза Ян-Яна и как быстро исчез в его пасти кусок фрукта, Духи-помощники действительно следили лишь за тем, чтобы он только что не сдох от голода. Интересно, а ветеринару его хоть раз показывали? Блох на помойной крысе до знакомства с раковиной и препаратами было больше, чем шерсти. Хорошо еще, что духи-помощники по первому требованию притащили мне средства от них. Вонючая жуть. Но все насекомые подохли буквально в ту же секунду, как я намылила зверька. Когда его в последний раз глистогонили? Спросил я машинально. И не поняла, почему по с списком рухнул на дно клетки. Хорошо креветку не ушиб, на спину шлепнулся.